Глава 3. Переходник был настроен так, чтобы родители не успели совсем уж истосковаться без любимой дочери и не пытались её сами навестить в чужом городе, где, как они думали, я получила хорошую работу. Работа у меня действительно хорошая, но несколько дальше, чем они думают. Командора я представила как будущего мужа. Если бы родители узнали, что я вышла замуж без их благословения. Для них это было бы смертельной обидой. Меня бы наверняка прокляли и лишили наследства перспективного. Пусть мама и папа живут вечно. Наша дворовая кошка Любимка оставила профессора равнодушным, несмотря на исключительное изящество и грацию. Но, кажется, он тоже был не в её вкусе. Все прочие ухажёры, которых я раньше видела под окнами, казались гораздо стройнее. А вот моя обожающая кошек мама постоянно хватала его на руки и тискала. Кот делал физиономию мученика, закатывал глаза и смотрел на нас с Алексом как на последних предателей, пока мы не бросались ему на выручку. Он бы и сам мог выпутаться. Но ведь это была моя мама. Он не хотел ненароком её обидеть. Треাব্যтельно воя, чтобы его отпустили, и пинаясь задними лапками, как часто поступает его менее одарённый интеллектом и душевными качествами собратья. Ах, доченька, чем же ты так откормила котика? Почитай вон журнал Друг кошек. Там есть фотография самого толстого кота на планете. И так, похож на вашего профессора, просто второй претендент. Конечно, мама не знала, что толстяк и в самом деле профессор и практически её коллега. Она преподавала в нашем педагогическом университете. Но Мурзиком и Пушком на этот раз агент 013 его называть не позволил, предупредив, что одно такое имечко, и он сразу вернётся на базу. его посадили на диету, и он похудел на 3 кг. Учёные говорят, что это продлило его жизнь на 5 лет. Теперь он на ещё более усиленной диете, любящий хозяева надеются, что так он пробудет с ними на 10 лет дольше, продолжала мама. Пусик с ужасом в глазах вырвался из её рук и уже не боясь задеть эти мои чувства, Стримглав убежал в другую комнату. Но в остальном отдых был классным. Мы ездили на речном трамвайчике смотреть на лотосы. Благо начала августа это время их цветения. Мы с мужем успели загореть, а агент 013 повязал голову мокрым носовым платком и всю дорогу промаился от жары. Посетили и мемориальное место где меня укусила лощёная спина, а оборотни так храбро спасли незнакомую девушку. Вот здесь ты сидел на консервной банке, конспирируя из-под мусорного побродяжку. Я тогда ещё подумала, что ты совсем не похож на обычного кота. Интеллект не скроешь. Профессор скромно потупил глазки. Вечером мы ходили на матч нашего судостроителя со Спартаком из Нальчика. Вот так вживую Алекс смотрел футбол впервые. Хорошо, что он не видел чемпионат мира, поэтому игра команд 2-го дивизиона его даже пару раз воодушевила, хотя наши по обыкновению и проиграли. Но все равно было здорово. Мы с мужем вместе сходили на футбол. Моя мечта осуществилась. На очереди совместное посещение террариума. Кот предпочёл футболу рыбалку с моим отцом. Правда, ему приходилось притворяться неразумным животным, но я заранее проинструктировала папу, готового ради меня на всё, отдавать ему лучшую рыбу, пусть сам выбирает. На следующее утро, за завтраком Моя мама, рассказывая местные новости, среди прочего поведала, что её студенты передают невероятные истории о лахматом существе с рогом на лбу, появляющемся в парке перед зданием университета. Пока я смотрела фотографии собак тёти Зейнаб и болтала с ней по телефону, командор с котом от скуки сходили на это место и проверили всё с помощью датчиков. Вернувшись через полчаса, расстояния у нас в городе небольшие. В чем одно из множества его достоинств? Алекс увел меня в мою комнату. «Ты знаешь, кого мы обнаружили в парке рядом с вашим педагогическим университетом? Вернее, не самого, а следы его присутствия?» С горящими глазами, торжествующим шепотом спросил он. «Снежного человека? Агосфера? Бармаглота?» «Шурале!» Кого? Не поверила я. Ты что? А не читала сказок своего же народа? Мурлыкнул наш Толстун, бестолково валяваясь в комнату и прыгая на кровать. Делать мне в детстве больше нечего было. Я абсолютно не хотела портить себе отпуск. Мамины студенты, известные шутники, наболтают, а вы и рады верить. Командор печально улыбнулся и протянул мне веточку, изгрызенную каким-то животным. «Это еще не факт. Ладно, пусть факт, пусть вы его засекли, но если он не причинил никому вреда, то у нас нет повода его ловить». Алекс вздохнул еще раз, переглянулся с котом и, достав из кармана поцарапанный осколок гальки, положил мне на ладонь. Ого, какие царапины. Есть ли это след когтя? Мы имеем дело с крупным экземпляром. Я догадывалась, к чему они obekлонят. И суровые лица моих напарников были весьма красноречивы. А это действительно шурале? Ведь по идее он должен жить в лесу. Да, да, будет расспрашивать свидетелей. Я возьму это на себя. Сму уверенно зевнул профессор. Но сейчас лето. А у заочников, которые его видели, сессия уже закончилась. Мама об этом говорила. Сейчас в университете приём студентов, вступительные экзамены. Никому не до шуроле, привелая слабый довод, прекрасно понимая, что всё равно проиграла. Моих агентов такой ерундой, как отсутствие доказательств вины, не остановишь. Значит, и тут нам придётся работать, даже в гостях у моих родителей. Но Алекс с Катом были жутко довольны. Предстоящая операция придала им сил вытерпеть оставшиеся 3 дня отпуска. Я с некоторым удивлением вдруг осознала, что тоже рада подвернувшейся возможности поохотиться. Наверное, они меня чем-то заразили. Отлично. Сегодня ночью пойдём туда. Родители тебя отпустят? тревожным шёпотом спросил мой муж, оглядываясь через плечо. Он почему-то страшно смущался моих родителей, особенно мамы, и краснел, когда она задавала ему разные вопросы, типа, где он родился, где работает, кто его родственники. Папа-то всё больше молчал, и с ним командору было легче. Кажется, они Понимали друг друга. Не отпустят, задумчиво признала я. Сбегу через окно моей комнаты и спощусь по дереву. Агент 013, пользуясь тем, что родителей поблизости нет, хотел научить меня правильно лазать по деревьям. Но я не припомню, чтобы когда-нибудь видела его самого сидящим на ветке. Хотя на всех заданиях мы обычно вместе 24 часа в сутки. Поэтому слушать не стала. Он обиделся. Ну и ладно. Не теряя времени, я позвонила двум подругам, учившимся в мамином университете. А у нас половина девчонок в городе там училась или учится. Поскольку у мне не улыбалось повторять путь большинства, так я и выбрала библиотечное образование. Одна из них подтвердила рассказ мамы и уверяла, что это не розыгрыш. Две её однокурсницы лично видели козлоподобное мохнатое существо. Да в принципе, кто его только не видел, даже милиция. Но им оно не надо. Думаю, не было особой надобности встречаться со всеми очевидцами, но с однокурсницами-подруги я попросила назначить встречу. собрала, будто бы работаю теперь в одной московской газете, и мой редактор всегда платит за точный и правдивый рассказ о грабашках. Наивные девчонки радостно согласились.